Поспешно вошла принцесса Милисента, на ходу протирая шелковой тряпицей волшебное зеркало, около 18 дюймов в длину и столько же в ширину, сделанное из блестящего металла и вставленное в темную деревянную раму. У принцессы были золотистые волосы и большие серые глаза. И вообще она была очаровательна. Но в то утро она рассталась со своей обычной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 — Лунный день, 31 июня, — сказала Эллисон, — и погода чудесная. Мы не выйдем погулять. — Нет, — отец желает говорить со мною, — придется сесть за вышивание. Обернувшись к Эллисон, Нинет скорчила недовольную гримаску. — Ах, нет, Милисента, пожалуйста, подождите. Вы ведь нам еще не рассказали. Как был этот рыцарь?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 А вот это уже тайна. Его зовут Сэм. Сэм? В один голос воскликнули Нинет и Элисон. Сэм, повторила принцесса с нескрываемым удовольствием. Правда, миленькое имя. И еще про одну вещь я вам не рассказала. Он умеет выдавать дым изо рта. Как дракон? Спросила пораженная Элисон. Вовсе не как дракон. У него это получается не свирепо, а очень мило. Может, он волшебник? Предположила Нинет. Не это за дело принцессу. Вот еще. От того, что вашу тетку подозревали в колдовстве, у вас Нинет. Не Только и на уме всякие там чародеи, колдуны, волшебники. Раздался оглушительный стук в двери, после чего они распахнулись настяж, пропустив Герольда, короля Мелиота, грузного пьяницу с громовым голосом. — Благородная принцесса Мелисента! — Сударыни! — загремел он. — С вашего позволения честь имею объявить его королевское величество — Милеот, король Перадора, высокий повелитель Бергамора, Марралора и Парлота, властелин Лансингтона, Нижних Мхов и Трех Мостов. «Мне кажется, вы усердствуете не по разуму», сердито сказала Милисента. «Ну кому какое дело до этих Нижних Мхов?» и трех мостов. Прежде чем Герольд успел ответить, у самых дверей заиграли трубы. Девушки зажали уши и состроили недовольные гримаски. Вслед за тем совершился выход короля Мелиота. Ничуть, однако, не величественный по причине крайней поспешности. На короле была самая легкая его корона и мантия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 И ему всегда до того не терпелось высказать свое суждение, что нередко он сам себя перебивал.